«Ты молодец, Гэррити», — сказал неожиданный Пирсон. «Я рад, что тебя встретил». Макфрис иронически улыбнулся. Они прошли мимо двух-трех грузовиков, загнанных на обочину, чтобы не мешать длинному пути. Один из водителей стоял и смотрел на них, прислоняясь к своей машине, к громадному белому рефрижератору, чувствуя исходящий от него приятный холод. Когда участники проходили мимо, он погрозил им кулаком. «Че это он недуменно с обидой в голосе спросил скрам?» Макрис усмехнулся. «Это первый честный гражданин, который нам встретился с самого начала этой заварушки. Знаешь, Скрам, он мне чертовски нравится». «Мы согнали его с дороги», — объяснил Гаррити. «Теперь он из-за нас опоздает и потеряет работу. Или у него отберут машину, если он ее владелец». «Чушь это все», — рявкнул Колли Паркер. «Все знали, что эта дорога будет занята. Просто он сволочь, такая же, как и все». «Ты, кажется, знаешь что-то об этом?» — сказал Абрахом. «Немного», — ответил Гэрроти. «Мой отец водил рефрижератор, пока его не... пока он не исчез. Это трудная работа. Может, этот тип не успел свернуть или еще что Он не должен был показывать нам кулак», — настаивал скрам. «Его вонючие помидоры или что там у него? Это ведь не вопрос жизни и смерти». «А твой отец ушел от вас?» — спросил Макфрис. «Его забрал эскадрон», — коротко ответил Гэрроти. Он молча умолял Паркера или кого-нибудь открыть рот, но никто не сказал ни слова. Стеббинс все еще плелся позади. Когда он прошел, водитель полез назад в кабину. Впереди прогрохотали карабины. Кто-то упал, и двое подскочивших солдат оттащили его к обочине. Третий подошел к ним с мешком, и они стали запихивать туда тело. — У меня дядю тоже забрали, — не смело сказал Уайман. Гарти заметил, что подошва левой туфли отрывалась и слепает по асфальту при каждом шаге. — Эскадрон забирает только кретинов, — внятно проговорил Колли Паркер. Он, говорит, хотел рассердиться, но только молча уставился на дорогу. — Все верно, его отец был кретин. Никчемная пьяница, не способный накопить больше двух центов. И что еще хуже, не способный держать при себе свое мнение по поводу политики. — Заткни свою поганую пасть, — спокойно сказал Макфрис. — Можешь подойти и заставить меня... — Нет, я не буду этого делать. Просто заткнись, сукин ты сын. Колли Паркер подошел ближе к Гэррити и Макферсу и какое-то время мерил их глазами. Солдаты на вездеходе насторожились. Наконец он хлопнул Гэррити по плечу. «Извини, иногда я говорю то, чего сам не хочу, ладно?» Гэррити молча кивнул. Паркер перевел взгляд на Макферса. «А ты выкусит Джек!» С этими словами он ускорил шаг и оставил их позади. «Вот ублюдок», — мрачно сказал Макферс. «Не хуже Барковича», — заметил Абрахам. «Может, даже получше» что такое забрал эскадрон?» – задумчиво спросил Пирсон. «Это ведь все равно, что смерть?» «Откуда нам знать?» – задохнул Геррити. Его отец был ржеволосым гигантом с грохочущим голосом и громовым смехом, который отдавался в маленьких ушах Геррити, как землетрясение. Когда он потерял свой рефрижератор, он стал водить государственные машины. В брансвик и обратно. Жизнь Джима Геррити была бы прекрасной, Жизнь Джима Геррити была бы распрекрасной если бы он мог держать при себе свои взгляды. Ну, когда работаешь на правительство, оно следит за тобой вдвое зорче и вдвое охотнее, сообщает эскадрону, если ты чуть заступишь за край. Поэтому в один прекрасный день явились двое солдат и увелить жима Гэррити. Его жена заперла за ними дверь, белая как молоко. А когда Гэррити спросил, куда это папа ушел с солдатами, ударила его так, что из носа пошла кровь и велела замолчать, замолчать. Ему было тогда 11 и с тех пор он никогда не видел своего отца. Тот исчез, и место за ним вымыли и продезинфицировали. «А у меня брат имел неприятности с законом», — сказал Бейкер. «Не с правительством, просто с законом. Он угнал машину, ехал до ней до самого Гиттсберга, штат Миссисипи. Ему дали два года. Сейчас он мертв». «Мертв?» — голос был слабым и натреснутым, как умирающего. В разговор мешался Уолсон. Его изможденное лицо, казалось, болталось отдельно от тела. «Да, умер от сердечного приступа. Он был на три года старше меня. Мать всегда говорила, что он ее крест, но я доставил ей больше хлопот. Я ведь тоже чуть не влив в дело с эскадроном. Мы с друзьями частенько хулиганили по ночам и как-то сожгли крест перед домом одного черного. А такими делами занимается эскадрон. Больше я ничего такого не делал, но тогда со страху чуть штаны не наложил. Глупо, правда». Гаррити поглядел на Бейкера. На лице у того отпечатался стыд, но одновременно какая-то странная гордость. В этот момент снова раздались выстрелы. «Еще один», — сказал скрам простушенным голосом и вытер нос рукой. «34». Пирсон достал из кармана монетку и переложил в другой карман. «Я заготовил 99 центов. Каждый раз, когда кому-то выписывают пропуск, я перекладываю один из них в другой карман. А когда... «Поддонок!» – прошипел Олсен, ненавидящий, глядя на Пирсона. «Ждешь нашей смерти? Колдуешь?» Пирсон отвернулся и промямлил. «Да это я так, для удачи!» «Это мерзко!» – прохрепел Олсен. «Это...» «Слушай, хватит!» – попросил Абрахам. «Не дави на нервы!» Гаррити посмотрел на часы. 20 минут девятого». «Через 40 минут им дадут еду». Он подумал, как здорово было бы зайти в одну из маленьких придорожных закусочных. «Сколько таких они прошли?» Все задрать ноги на перила. О, боже, какое блаженство. И заказать отбивную с жареным луком и картошкой. А на десерт большое блюдо ванильного мороженого с клубникой. Или тарелку с с котлетами. А к ним итальянские булочки и масло масле. И молоко. Целый кувшин молока. И к черту все эти тюбики и фляжки. Молоко, твердое пища и место, где можно сесть и нормально поесть. Разве это не здорово? Впереди под расхидистым вязом как раз завтракало семейство из пяти человек. Отец, мать, сын с дочкой и седая бабушка. Они прихлебывали горячий какао и жизнерадостно махали идущим. «Тварь!» – прошипел Геррити. «Что?» – спросил Макфрис. «Я говорю, хорошо бы присесть и съесть чего-нибудь. Погляди на этих свиней». «Ты бы с удовольствием к ним присоединился». Макфрис помахал и заулыбался. Большую часть улыбки адресую бабушке, которая улыбалась в ответ». Поглощая нечто напоминающее сэндвич с яйцом. Конечно, сидел бы и жрал, как самая голодная хрешка. Отврати от тебя греховные помыслы, сын мой, пропил Макфрис, имитируя преподобного Филдса. Иди к черту! Ты просто не хочешь этого признать. Они ведь просто животные. Они хотят увидеть чьи-нибудь мозги на дороге, поэтому и притащились сюда. Не в этом дело, спокойно возразил Макфрис. Ты же говорил, что сам в детстве ходил смотреть на длинный путь. Да, но я тогда не понимал. Зато теперь понял. Макрис коротко неприятно рассмеялся. Конечно, животные. Думаешь, ты первый до этого додумался? Иногда ты мне кажешься ужасно наивным. Французские лорды обожали трахаться после того, как смотрели на казни. Обычное усиление, Гаррити. Ничего нового. Он опять рассмеялся. Гаррити зачарованно смотрел на него. «Давай, Макфрис!» – послышался чей-то голос. «Ты на втором дыхании. Посмотрим, придет ли третье. Гэррити не нужно было оборачиваться, чтобы узнать голос Стеббинса. «Стеббинс!» «Всезнающий Будда». Ноги автоматически несли его вперед, но он их почти не чувствовал, будто они были налиты гноем. «Смерть разжигает аппетит», – сказал Макфрис. «Помните Грибла и тех двух девок? Им было интересно трахнуться с мертвецом. Это что-то совсем новое». Не знаю, почуял ли это Грибл, но они уж точно почуяли. И тоже со всеми, неважно, жрут ли, пьют ли, валяются на траве. Они острее чувствуют все от того, что смотрят в это время на мертвецов. Но это тоже не главное, Гаррити. Главное, что это не они. Не их бросают львам, не они ковыляют по дороге, надеясь, что с них снимут предупреждение. Ты болван, Гаррити. Ты и я, и Стеббинс, и Пирсон, и Баркович, все мы. из болван хотя он думает, будто что-то понимает. «Они животные, правильно. Но почему ты думаешь, что мы люди?» Он замолчал, переводя дыхание. «И вот мы все идем, и каждый из нас любую минуту может накрыться. Оборвать нить своей жизни, скажем так». «Так ты зачем ты идешь?» – спросил Геррити. «Зачем, если ты такой умный?» «Затем же, зачем и всем мы?» – ответил замак Стеббинс. Он мягко, почти любяще улыбался. Губы его запеклись Но в остальном лицо не изменилось с пути. «Мы все хотим умереть, поэтому идем. Зачем же еще Геррити? Зачем?»